А она мне представляется в окружении сложных обстоятельств и тайн, к которым не причастны мы, я и мои товарищи. И даже в таких случаях, когда бы наше сердце и болело за вас, тронутое вашими скорбями или взволнованные проявлениями вашего талантливого ума и мужества, Нам все-таки пришлось бы затаивать в себе малейшие свидетельства той симпатии, которая возникает в нас при виде чего красивого и доброго, независимо от того, исходит ли оно от друга или от врага. И вот это сознание нашей полной непричастности всему, что вас касается, делает наше положение неприемлемым, невозможным даже для меня, а уж в особенности для такого человека, как Нетленд. Каждый человек, только потому что он человек, достоин того, чтобы о нем думать. Задавались ли вы вопросом, на что способна любовь к свободе и ненависть к рабству? Какие планы мести могут они внушить таким натурам, как наш канадец? Что может он замыслить и попытаться сделать? Я умолк. Капитан Немо встал с места. До того, что может замыслить и попытаться сделать Нэтленд, мне нет дела. Не я искал его. Не для своего удовольствия я держу его на корабле. Что касается вас, господин Аронакс, то вы принадлежите к числу тех людей, которые способны понимать все, даже и молчание. Больше отвечать мне нечего. Пусть первый разговор наш на эту тему будет и последним, так как второй раз я вам могу и не ответить. Я вышел. С этого дня наше положение стало очень напряженным. Я доложил о разговоре моим товарищам. «Теперь, по крайности, мы знаем, — сказал Нэт, — что ждать нам от этого человека нечего». Наутилус подходит к Лонг-Айленду. Какая бы погода ни была, мы убежим. Однако небо становилось все грознее. Появились предвестники урагана. Воздух принимал молочно-белый оттенок. перистые облака на горизонте сменялись пучевыми. Ниже их быстро бежали темные тучи. Море начинало вздыматься большими длинными валами. Исчезли птицы, кроме буревестника. Барометр заметно падал, указывая сильное скопление водяных паров в воздухе. Смесь в штормовом приборе разлагалась под действием электричества, насыщенного в атмосфере. Близилась борьба стихий. Буря разразилась 18 мая, как раз в то время, когда Наутилус поравнялся с Лонг-Айлендом в нескольких милях от морских каналов Нью-Йорк. Я имею возможность описать эту борьбу стихий благодаря тому, что капитану Немо по какому-то необъяснимому капризу захотелось помириться с бурей на поверхности моря. Дул юго-западный ветер, сначала очень свежий, то есть со скоростью 15 метров в секунду, затем к трем часам дня скорость его достигла 25 метров в секунду. Словом, начинался шторм. Непоколебимо выдерживая порывы бушующего ветра, капитан Немо стоял на палубе. Он привязал себя в поясе к палубе, чтобы его не смыли чудовищные волны. забравшись на палубу и привязав себя, я любовался то бури, то этим ни с кем не сравнимым человеком, который принял бой с неистовой стихией. Большие клочья и облаков неслись над самым морем, Мешаясь с его бушующими волнами. Я уже не видел тех мелких промежуточных валов, Которые образуются в провалах между высокими валами. Ничего, кроме длинных черных волн, Таких компактных, что даже их гребни не дробились. В изота их все пребывало. Они сталкивались друг с другом. Наутилус то ложился на бок, то вставал дыбом, То жутко кувыркался в килевой качке. К пяти часам разразился ливень, но он не успокоил ни силы ветра, ни бушевания моря. Ураган несся со скоростью сорока пяти метров в секунду или сорока лье в час. Достигая такой силы, он рушит дома, уносит в вихри кровельные черепицы, рвет железные решетки и сдвигает с места двадцати четырехфунтовое орудие.